Юлия Евдокимова. Убийство с чешским ароматом. Прага не просто так получила свое имя порог. Это порог между жизнью на земле и небом. Порог намного тоньше и уже, чем в других местах. Густав Майнринг. Говорят, что рядом с Прагой есть замок, построенный над воротами в ад. Если тебе доведется оказаться поблизости, ты так и останешься тридцатилетней. Магнус Флайт. Все совпадения персонажей и событий случайны. Саша стояла на холме и смотрела на городок, раскинувшийся на берегах узкой звилистой речки. Она проснулась очень рано, когда за окном еще было темно, долго ворочалась. Поняв, что больше не заснет, оделась и вышла на улицу. Идея встретить рассвет на холме с видом на один из очаровательных городков Европы показалась заманчивой. Увы, когда она добралась до холма, все вокруг стало серым и туманным, И даже красные черепичные крыши не оживляли пейзаж, а громада замка над рекой словно укуталась в мокрую белесую пелену. Зима – не лучшее время для путешествий по Центральной Европе. Возможно, если бы выпал снег, то все вокруг стало бы сказочным. Но туманная, мокрая зима, вдобавок к унылому пейзажу, словно пробовала девушку на прочность. Ее холодные щупальца проникали даже под пуховик и толстый свитер. Как ни подпрыгивала Саша на месте, Как не пыталась согреться, пора было идти вниз в пансион. Зубы уже начинали постукивать в так мелкому холодному дождю. «Как же тут должно быть красиво летом!» – подумала девушка, вздохнула и отправилась к ведущей вниз тропинке. И тут, над пустым утренним городом, сквозь пелену дождя, раздался нежный и мелодичный звук трубы на башне собора. А потом забили колокола. Их звук растекался по мокрому туману, заполнял маленькие площади и узкие улочки, отскакивал гулко от древних стен замка, рассыпался по кукольным черепичным крышам. Саша забыла и про холод, и про дрожь. Колокол стих, а она все никак не могла вернуться в реальность. Из монастыря крестоносцев на берегу извилистой речки полились звуки григорианских гимнов, и в завершение где-то далеко в тумане пропел петух. Девушка даже ущипнула себя замерзшими пальцами. «Такого не может быть в реальности!» Тут и туман почти рассеялся, и городок окончательно проявился внизу, безлюдный в ранний час, но уже потянулись вверх дымки над красными крышами.